Глава пятая Вскоре дорога стала пошире, а деревья поредели. Кое-где сквозь лесные прогали виднелись редкие избушки, а порой Милдред и Джеймс встречали работающих дровосеков. Потом деревья и вовсе пропали, и снова появилось открытое поле, а за ним несколько домишек. «Вот», — сказал Милдред, — «это и есть матч Белунгун под обрывом». «Да уж, это был обрыв, так обрыв. Скала нависала над домишками серовато-белой массой, на фоне которой деревушка выглядела такой убогой, а обрыв казался таким угрожающим. Если он рухнет, — подумал Джеймс, — он похоронит под собой всю деревню». Большинство из деревенских чисто побеленных домиков были крыты соломой. В деревне был пруд, в котором плавали утки, — Невдалеке паслись на привязи две козы, а еще толстая старая хаврония спала, пригревшись на солнышке, возле покрытой лишайником стены. Приближаясь к деревне, Милдред и Джеймс ощутили запах свежего навоза, а еще запах свинины, варившейся со специями, и аромат, цветущий с «Симпатично, правда?» — сказала Милдред. «Такой старый-старый мир». Я надеюсь, Джеймс, что твоя мама не сочтет, что мы пали слишком низко, если мы заглянем в местный трактир. Но Джеймсу это вовсе не показалось низким. Они с мамой не раз захаживали в деревенские трактиры, и с папой тоже. Для Джеймса такой поход означал картофельные чипсы и бутылочку кока-колы в креслице на свежем воздухе, Там, между прочим, встречались и другие дети со своими родителями. «Да, это нормально», — заверил ее Джеймс. «Но это такой особенный трактир. Трактир с гостиницей», — стала объяснять Милдред, когда они уже подходили к невысокому продолговатому строению с беленными стенами. «Его содержит два чрезвычайно знаменитых человека. Я рада, что они за эти годы совершенно не изменились. Ты увидишь». Внутри строения возле покрытой побелкой стены располагались лавки, а подоконники были уставлены цветочными горшками. Помещение выглядело очень чистым и даже каким-то веселым. Джеймсу было интересно узнать, как этот трактир называется. Когда Милдред переступила порог, Джеймс слегка поотстал, чтобы взглянуть на вывеску. Но на ней не было никаких обозначений. Вывеска болталась на кронштейне над дверью, и на ней не было ни слова. «Чудно», — подумалось Джеймсу, — «трактир с гостиницей и без названия». «Есть тут кто-нибудь», — крикнула Милдред в темную глубину помещения, и там, в глубине, ножки стула скрипнули о каменный пол. «Да не может быть! Подумать только!» Перед ними появился старик в кожном пиджаке, надетом поверх белоснежной, без единого пятнышка рубашки. «Джек!» — крикнул он, обернувшись. «Иди-ка сюда, погляди, кто пришел!» «Дорогой Джек!» — сказала Мелдред, пожимая сухую руку старика. «Как прелестно ты выглядишь! Как вы оба тут поживаете?» «Да не жалуемся!» — ответил старик и снова позвал, обернувшись через плечо. «Джек, ну иди же! Сколько можно тебя звать?» И тут из темноты возник еще один старик. Он был пониже ростом, потолще и покраснее лицом. Видно, их обоих звали Джеками, потому что Милдред и ему пожала руку и сказала «Дорогой Джек, как я рада тебя видеть!» Джеймс быстренько оглядел все вокруг, глянул на чисто вымытый каменный пол, на дощатые столешницы, положенные на козлы, На объемистые бочки с элем в камине догорали угольки, на них стояли кастрюльки и горшочки с готовящейся снедью. Пахло приправленной травами свининой. Джеймс вдруг почувствовал, что он голоден. «Познакомьтесь, это Джеймс», — сказала Милдред. Она слегка подтолкнула его вперед. Джеймс протянул руку высокому старику, и тот пожал ее с доброй улыбкой. Джеймс, а это Джек, продолжала Милдред. Она помолчала в ожидании того, какой потрясающий эффект произведут ее следующие слова. Он Джек, победитель великанов. Ох, выдохнул Джеймс, пораженный этим известием. А другой, дорогой наш Джек, с теплом в голосе произнесла Милдред, это Джек Бобовое зернышко, тоже, по-своему, победитель великанов. — Я никогда так о себе не думал, — откликнулся невысокий старик, пожимая Джеймсу руку. — Но не скромничай, — возразила ему Милдред, — ты, поднявшись по бобовому стеблю там на небе, с великаном тоже хорошенько разобрался. — Да ладно уж. И посмотри, как у тебя в саду все хорошо растет. — И растет, и на обед варится, — сказал Джек, бобовое зернышко. — И что-то очень вкусное варится, мне ли не помнить, — заметил Милдред. «Но проходите же, присаживайтесь!» — пригласил их Джек-победитель великанов. Он выдвинул две табуретки из-под стола и поставил их рядом с камином, смахнув с них пыль, прежде чем предложить гостям сесть. «Не получается все держать в полной чистоте!» — проворчал он. И не успели они все сесть на табуретки, как Джек-победитель великанов тут же снова вскочил на ноги. Он схватил метлу, стоявшую в углу возле камина, и закричал — «Вон отсюда, нечего вам тут делать!» Джеймс, перегнувшись со своего места, разглядел на каменном полу два каких-то предмета. Ему показалось, что там скачут и приплясывают два красных мухомора. Откуда бы им тут взяться? Он пригляделся попристальнее. «Да нет же, это вовсе не мухоморы, это пара красненьких туфелек». «Прочь, прочь, вон отсюда!» — кричал высокий старик, стараясь вымести их метлой. Пританцовывая, они двинулись каблучками вперед в сторону двери. Старик вымел их за порог и захлопнул дверь. «Только грязь в дом таскают!» — проворчал он. «Каждый раз, как оставишь дверь открытой, так они тут же являются!» Джек Бабовое зернышко вынул изо рта трубку. «Ну, не каждый раз, не так часто!» — мягко возразил он. Милдред заметно побледнела. «Я была уверена», — сказала она, слегка запинаясь, — «поправьте меня, если я ошибаюсь, что в той сказке эти туфельки были на ногах». «Одно время так оно и было», — ответил ей Джек, победитель великанов. «Но плясали-то все же не ноги, а сами туфельки». Джек, бобовое зернышко, сидевший чуть поодаль, выпустил колечко табачного дыма. «Мне кажется», — произнес он задумчиво что когда они так неожиданно появляются, они хотят что-то сказать. — Ладно, пусть говорят, только снаружи, — снова буркнул Джек-победитель великанов. Он тоже вынул глиняную трубку из кувшина, стоявшего на каминной полке, и стал набивать ее табаком. Присев на приступочку возле камина, он вытянул свои длинные ноги, улыбнулся Джеймсу и, кивнув на дальнюю стену, спросил — Хочешь посмотреть?» «Ну, пошло-поехало», — пробурчал Джек Бобова зернышко. Джеймс встал, подошел к стене. На прибитой к ней деревянной панели были развешаны в ряд какие-то странные предметы. Они чем-то напоминали старомодные волосяные венчики на деревянных ручках, какими в былые времена обметали сиденья в каретах. «Что это такое?» — спросил Джеймс. «Пересчитай их», — сказал Джек-победитель великанов. Он лукаво улыбнулся, бросив взгляд на Джеймса и продолжая набивать трубку. Джеймс сосчитал. «Тринадцать», — сказал он. «Верно». «Тринадцать великанов», — подтвердил Большой Джек. «Двенадцать», — буркнул себе под нос Джек Бобовое зернышко. — Я всегда оставлял себе на память по пряди их волос, — сказал Джек, победитель великанов. — Ты такого больше нигде не увидишь. Тринадцать разнообразных прядей натуральных великанских волос. — Двенадцать и один лошадиный хвост, — снова пробурчал Джек, бобовое зернышко, отвернувшись к камину. Он резко встал и снял крышку с кастрюли, в которой что-то варилось. — Еда вот-вот будет готова, — сказал он. «Не трогай!» — повернулся к нему Джек-победитель великанов. «Пусть стоит так, как я поставил!» Он снова поглядел на Джеймса. «Есть хочешь?» — спросил он. «Немного!» — кивнул Джеймс. «А уж как вкусно пахнет!» — вставила свое слово Милдред. «Ну, хорошо, давайте сначала поедим, а поговорим уже потом», — предложил Джек-победитель великанов. Но он не удержался, остановился у стены, Взял в руку и пропустил между пальцами темную прядь. «Ох уж этот парень! Ну и помотал же он меня раз или два. Я не боюсь в этом признаться, я подумал, что мне с ним не сладить. Но в конце концов мне удалось подкрасться к нему сзади. Тут он вдруг отшвырнул от себя эту прядь и глянул в сторону камина. Ладно, я расскажу вам после». Он бросил косой взгляд на Джека-бобовое зернышко, который принялся собирать на стол. На чисто выскобленной деревянной столешнице появились деревянные миски, деревянные ложки и деревянные вилки с двумя зубьями. Был подан салат из латука, листьев щавеля, мелко нарезанных зубчиков чеснока и зелени майорана. Большой Джек снял огромную кастрюлю с огня, поместил ее перед Милдред и поднял крышку. Оттуда пахнуло чем-то таким невероятно вкусным, что у Милдред захватило дух. Что это весело поинтересовалась она, вооружаясь черпаком? Это оказались бобы, но такие, каких Джеймс ни разу в жизни не пробовал. Огромные Они плавали во вкусной подливке вместе с кусками копченых колбасок и прозрачными кубиками свиного сала, и пахло еще какой-то незнакомой приправой. «Свежий кориандр», — пояснил Большой Джек. Из напитков предлагались эль и медовуха. Джеймс выбрал медовуху. «Поосторожнее», — Джеймс предупредила его Милдред. «Это очень крепкое. После горячего подали овечьий сыр, масло и хрустящий пшеничный хлеб. А для Джеймса еще и конфетки и засахаренные кусочки кабачка, посыпанные семенами аниса. Но Джеймсу они не понравились. «Скажите мне, пожалуйста», — обратилась к хозяевам Милдред, пытаясь одновременно отыскать в сумке носовой платок. «Отчего это тут так тихо сегодня? Куда все подевались?» Она нашла платок и аккуратно вытерла губы. «Все отправились на свадьбу дочери короля», — сказал Джек Бабовое зернышко. «Правда?» «Надо бы заглянуть туда», — оживилась Милдред. «А какого короля?» «Мы точно не знаем. Тут столько королевств и столько королей, всех не упомнишь. И еще, похоже, у каждого из них есть по дочке, а принцев на всех не хватает. И дочки эти, в конце концов, выходят замуж за свинопасов или за дровосеков, или за младших сыновей каких-нибудь кузнецов. Мы теперь на эти свадьбы уже не ходим. — А жаль, — заметила Милдред. — Я уверена, вы бы получили удовольствие от банкета в дворцовом саду, там, где музыка и разноцветные фонарики и танцы. — Банкет в дворцовом саду, — повторил Джек Бобовое зернышко. — Да туда не подступишься. Люди съезжаются заранее, дней за пять-шесть, тащат с собой и постели, и кастрюльки, и располагаются лагерем вокруг дворца. Дороги забиты, никто на протяжении нескольких миль не может сдвинуться с места. Нет уж, благодарю покорно, это не для нас. Мы уж лучше проведем время в своем садике. И еще, раньше королевские банкеты продолжались не меньше недели, а сейчас, говорят, все уничтожается за первые полчаса. «Подумать только», — вздохнул Милдред. «Очень жаль. Видно, времена везде меняются. Но, тем не менее, я должна туда пойти, это моя работа. И, кроме того, ведь у меня есть пропуск». «Надеюсь, вы получите удовольствие, мэм», — произнес Джек Бобовое зернышко не без иронии. Затем он перегнулся через стол и с улыбкой обратился к Джеймсу. «Тебе понравились бобы?» И когда Джеймс выразительно кивнул, Он продолжал. «Погляди-ка вот на это». Он показал на большой стеклянный куб, стоявший на полке. Джеймс повернулся и поглядел. В таких стеклянных витринах ему доводилось видеть рыбьи чучело, но там была не рыба, а какой-то неведомый темно-коричневый предмет, похожий на почку. «Как тебе такой, Боб, а?» — спросил старик. Джеймс встал и подошел к камину. — Боб? — переспросил он. — Именно так. Один из бобов с того самого бобового ростка, по которому я добрался до неба. Тот самый росток, который всего за одну ночь дорос до неба. — Но начинается! — проворчал Джек, победитель великанов, и тут же стал убирать со стола, нарочно громко гремя мисками и выразительно стуча каблуками по каменному полу. — Тебе помочь? — спросила Милдред, поспешно вскакивая из-за стола. — Нет, — мэм, — ответил вместо него Джек, — бобовое зернышко. — Какая ему необходимость возиться с грязной посуды? На это существует помощница. Он снова повернулся к Джеймсу, набил взятую с камина трубку и продолжил свое повествование. — И имей в виду, что этот боб, который я посадил первым, был гораздо меньше этого. Просто я всегда очень хорошо умел удобрять землю. «Прости, пожалуйста», — проговорил Мелдред, с виноватым видом коснувшись его руки. «Но если я хочу попасть на эту свадьбу, то мне пора идти». «Туда ходит какой-нибудь транспорт». «Транспорт?» — задумчиво повторил Джек Бобовое зернышко, все еще глубоко погруженный в воспоминания о былом. «Ну да, чтобы мне добраться до этого королевства, кто бы мог меня туда отвезти?» что маленький Ганс еще на ходу, он только что уехал, повез зерно на мельницу. «Вот и чудесно, там я его и перехвачу. Ты со мной, Джеймс?» Джеймс посмотрел на Милдред, потом перевел взгляд на обоих стариков. Они ответили ему доброй, гостеприимной улыбкой. «Вообще говоря, в этих путешествиях Джеймс, как правило, считал, что нужно держаться поближе к Милдред, и хорошо были знакомы все здешние обычаи». «А как быть на этот раз?» Он снова поглядел на улыбающиеся, полное ожидания лица. «Я бы остался», — сказал он. Милдред сначала молча поглядела на стариков, переводя взгляд с одного на другого, оба кивнули. «Вы уверены? Я знаю, у вас тут есть и гостиница, но ребенок один, без взрослых, я хочу спросить, по силам ли вам это?» — Пусть пробудет у нас, сколько захочет, — ответил Джек Бобовое зернышко. — Сколько захочет, — эхом отозвался Джек Победитель Великанов. И тихонько, мурлыча себе под нос какую-то песенку, быстро понес миски в судомойню при кухне. Джек Бобовое зернышко подошел поближе к той полке, где находился его боб. У обоих стариков вид был очень довольный, — Джеймс дернул Милдред за рукав. «Ты к вечеру вернешься?» — спросил он, понизив голос. «Надеюсь», — ответила она. «Но в таких случаях трудно обещать что-либо наверняка». Джеймс поглядел на Джека бобовое зернышко. Тот отодвинул одну из стенок стеклянного куба и погладил ладонью свой большущий боб. «А как же мама?» — вдруг спохватился Джеймс. «Ведь завтра утром...» — Милдред засмеялась. «Время здесь и время там», — сказала она, тоже почему-то понизив голос, — «совсем не одинаково. Мы могли бы провести хоть шесть недель здесь, а там ты бы проснулся, как положено, завтрашним утром». «Я же тебе не раз объяснял». «Ты точно знаешь?» — Милдред снова засмеялась. «Я знаю это так же точно, как и то, что лягушка обязательно превратится в принца. Надо только в это поверить». «Это жаба», — пробормотал Джеймс. «Но все равно, это не важно. И куда только я подевал свои перчатки?» Джеймс рассеянно поглядел вокруг, а Милдред тем временем нырнула в свою сумку. Она вытащила из ее недр блокнот, пропуск, два журнала, носовой платок, отчешник и... ключ. «Ох, Джеймс!» «Что случилось?» «Мы забыли закрыть заднюю дверь». «Разве?» «Ну да, мне помнится, что мы ее вместе отпирали». Открыли и вошли, а потом просто захлопнули. Как глупо мы поступили. А это важно. Может оказаться важно, сказала Милдред. Она выглядела слегка растерянной. Это твои, спросил Джек, победитель великанов. В руках у него были перчатки. Я обнаружил их на подносе. Мои, большое спасибо. И за прекрасный обед тоже, и вообще за все. Джеймс, будь умником, я скоро вернусь. Я, вероятнее всего, не останусь на банкет, только погляжу на присутствующих. Оба Джека шагнули было к двери, чтобы проводить ее, но она сама сумела отпереть замок. «Какой чудесный старинный замочек!» — заметила она. Как только дверь распахнулась, танцующие туфельки тут же ворвались в дом. «Ах, да, что же это!» — воскликнула Милдред. «Я прошу прощения, никак не думала, что они караулят тут на пороге». «Прочь, прочь!» — закричал Джек-победитель великанов, снова хватаясь за метлу. Но красные туфельки уже успели пробраться в дом и теперь отплясывали под столом. Метла чуть было не настигла их, но они ловко от нее увернулись, укрывшись за козлами стола, после спрятались под лавкой, а затем вдруг кинулись прямо на Джеймса. Джеймс отпрянул в сторону. Не то чтобы сильно испугался, скорее просто очень удивился. «Прочь, прочь!» — кричал старик, размахивая метлой. «Маленькие негодницы, вон отсюда!» На этот раз ему удалось вымести их за порог, и они с негодующими воплями вылетели наружу, перекувырнувшись друг через друга. Милдред, стоя уже по ту сторону двери, все продолжала извиняться. Потом она уже окончательно попрощалась, и старик закрыл дверь. «До свидания и спасибо!» — донеслось до них уже через закрытую дверь. «Вот противные малявки!» — сказал Джек-победитель великанов, ставя метлу на место. Он тяжело опустился на лавку, вытирая пот рукавом. Джек-бобовое зернышко задвинул стеклянную створку, пыхнул трубочкой и поглядел в окно. «И все-таки я хочу сказать», — произнес он задумчиво, — Когда они так неожиданно прибегают, они что-то хотят нам сообщить. Он поглядел на Джеймса, вынул трубку изо рта и махнул ею в сторону окна. — Погодка-то что надо, может, пойдем прогуляться, а?